Аир болотный применяют при подагре, артрите, золотухе, рахите, болезнях желудочно-кишечного тракта. Корневища жуют для устранения неприятного запаха изо рта. При долгом жевании корневища усиливается рвотный рефлекс. Это используют желающие избавиться от курения. С глубокой древности аир в смеси с другими растениями применяется как средство против выпадения волос. Для этого на две столовых ложки измельченных корневищ аира берут две ложки корней лопуха и кипятят 30 минут в полутора литрах воды, выдерживают 6-8 часов. Процеженным отваром моют голову каждые три дня на протяжении месяца. Эфирные масла, содержащиеся в корневищах аира и корнях лопуха, легко впитываются в кожу, укрепляют корни волос. Волосы приобретают здоровый блеск и шелковистость, приятный аромат. Холодный настой корневища аира с добавлением некоторого количества водки хорош в качестве душистого лосьона для любой кожи. Используется аир для масок. 100 граммов свежезаготовленных корневищ измельчают и растирают в ступке до получения однородной массы. К ней добавляют по столовой ложке подсолнечного масла, крахмала и все хорошо размешивают. Полученную питательную и лечебную массу, теплой, накладывают на лицо тонким слоем, выдерживают 25-30 минут, смывают теплой водой. Такие маски разглаживают морщины, тонизируют и смягчают кожу, удаляют сыпь, снимают воспаление, лечат склеротическое расширение сосудов. Каждый раз для маски готовят свежую массу. Крем после таких масок не употребляют. Хозяйственное значение АИРа велико. Корневище используется в пищевой промышленности, При изготовлении разных напитков, пива, корневищами Аира ароматизируют кисели, муссы, компоты из яблок, груш и ревенья. Аир используют как заменитель имбиря, корицы, мускатного ореха для пудингов и печенья. В парфюмерной промышленности Аир применяется для ароматизации туалетного мыла, помады, крема. Его добавляют в зубные пасты и порошки в табак. В некоторых странах душистые листья аира вносят в дом для аромата и борьбы с различными паразитами. Дубильные вещества аира используются при дублении кож. Растением питаются бобры, андатры, водяные крысы. домашний скот его не ест. Заготовка корневища аира Обычно ведется с конца лета, когда подсохнут болота и заболоченные луга, понизится уровень воды в водоемах и в течение всей осени, реже весной, в апреле, когда начинают отрастать листья. Корневища выкапывают вилами или лопатами, а там, где они плавают в воде, незакрепленные в почве, вытягивают граблями и крючьями. Корневища очищают от земли, Обрезают корни, листья и стебли, промывают в холодной, лучше всего проточной воде. Для ускорения промывания часто используют корзины. При заготовке мелкие куски корневища необходимо оставлять на месте для восстановления зарослей. Повторные заготовки здесь возможны только через 5-8 лет. Обрезанные и промытые корневища провяливают несколько дней на открытом воздухе, под навесами или на чердаках, разложив слоем толщиной 2-5 см. Провяленные корневища разрезают на куски длиной от 5 до 30 см. Толстые корневища, кроме того, разрезают еще и продольно, удаляя при этом загнившие части. Можно с корневищ перед сушкой острым ножом снять кору пробковый слой. Разложив тонким слоем на ткани или бумаге, подвяленные очищенные корневища досушивает в помещениях с хорошей вентиляцией или под навесами.